Следователь Егор Никитич Гришин дождался, когда полицмейстер примет его, поклоном ответил на приглашение секретаря войти и перешагнул порог огромного и богато обставленного кабинета. Василий Николаевич сухо поздоровался с ним, также сухо показал на кресло, сел за стол. Что это за поножовщина устроили вы на Дворцовой площади, спросил он, неприязненно глядя на следователя. Поножовщину устроил не я, Василий Николаевич, а воры. Прошу всё-таки проводить разницу между вашими подчинёнными и преступными элементами, довольно жёстко ответил Егор Никитич. Вам удалось задержать этих самых воров? Нет, не удалось. Почему? Слишком слажено было всё организовано вами, ворами. Они прирезали нашего наводчика и ловко скрылись на подогнанных извозчиках. Ну а вы-то куда смотрели, ваши агенты? Мы, господин полицмейстер, смотрели в нужном направлении и действовали так же, но была толпа, и мы не желали ненужных жертв. Полицмейстер вышел из-за стола, остановился напротив следователя. Ваш наводчик, этот обезумевший тип, едва не лишил жизни мадам Матильду. Чем вы вообще занимаетесь? Мы работаем, Василий Николаевич, как можно спокойнее ответил следователь и вынул из папки фотографию Соньки. Полицмейстер взглянул на снимок, положил на стол, молча уставился на Егора Никитича. Вы знаете, кто это, господин полицмейстер? улыбнулся тот. Объясните. Это две дамы в одном лице. Ваша симпатия, Василий Николаевич, и госпожа Сонька Золотая ручка. Вы так считаете? Это почти доказано. Любопытно. Дальше. «Особо на фотографии воровка в натуральном виде. А мадам, с которой вы совершаете променад по магазинам, та же воровка только в гриме, получше любой артистки». Полицмейстер снова взял снимок, довольно долго всматривался в него, затем положил на стол. «Все?» «Полагаю, этого достаточно, чтобы взять аферистку под стражу». Полицмейстер грузно встал из-за стола, прошагал из угла в угол, остановился перед следователем. «Не смейте!» «Слышите?» Не смейте производить никаких действий. Это не вашего уровня и не вашего ума дело. Даму эту даму я беру под своё личное расследование. Я не хуже вашего знаю, кто она и за что следует её брать под стражу. И если вы своим сапогом влезете в это тонкое дело и сорвёте его, то с вас слетят не только погоны, но и голова. Примите это к сведению, Егор Никитич. Принял. Господин полицмейстер мрачно ответил следователь и покинул кабинет. Агеев вернулся за стол, какое-то время снова изучал лицо на фотографии, снял телефонную трубку. Отель Европа. Выдержал паузу, попросил номер мадам Дюпон. Трубку на том конце провода сняли почти сразу. Госпожа Матильда, пророкотал полицмейстер, Приятно, что вы в номере, а не на прогулке. Ваши планы, мадам, на вечер? Хочу пригласить вас в дом. Даже нас с детьми на дачу, я тоже рад этому. Отлично. Завозим мадмозель на Фонтанку к книжне, а сами отправляемся в интересное путешествие. Да, сюрпризы будут, мадам. Конечно, интригую. Бриллиант, тот, о котором я рассказывал, хмм, непременно покажу. Я также сгораю, но Надо потерпеть. Полицмейстер повесил трубку, распрямил плечи, потёр ладони в предвкушении чего-то необычного, волнующего, громко крякнул. Сонька тоже повесила трубку в номере, озабоченно посмотрела на дочь. Вот оно и начинается, произнесла задумчиво. Что, мамочка, не поняла дочка, выглянув из ванной комнаты. Господин полицмейстер пригласил меня домой. Говорит семью отправил на дачу. Думаешь, тебя там могут взять? Не исключено. Может, собирать вещи? Прихвати самое необходимое и главное, не забудь паспорта. А книжну я ещё увижу. Ты побудешь с ней, пока я разберусь с Василием Николаевичем. Надо довести с ним игру до конца. Зазвонил телефон, Сонька сама сняла трубку. Книжна, что случилось? Да, собираемся к вам. Мам Мне тоже не по себе. Всё будет хорошо, Миха, подмигнула ей Воровка. А разве нам впервой гонять шашки на доске? Карета полицеймейстера стояла во дворе княжеского особняка. Сам Василий Николаевич сидел в экипаже, нетерпеливо ждал, когда Сонька выйдет из дома. По удаль прохаживался привратник Семён, поглядывая на полицейского чиновника с почтением и страхом. Воровку тем временем остановил дворянский Молча вручил ей письмо, оставленное ночью Табой. Что это, спросила она? Письмо. От кого? Ночью привезла госпожа Бессмертная. Сонька пробежала глазами написанное, нахмурилась. Госпожа Бессмертная, переспросила она, не сразу поняв, кто это. Ах, да, Прима Аперетты. Совершенно верно. Почему она? Думаю, книжна объяснит более внятно. Воровка направилась была в сторону покоев Анастасии, однако Никанор довольно настойчиво напомнил «Мадам, вас ждет господин полицмейстер». Сонька еще раз прочитала полученную записку, с иронией бросила «Лучше позже, чем никогда» и кивнула дворецкому «Передайте дочери, я скоро вернусь». «Передам» непременно склонил тот голову и проследовал за гостьей во двор. Никанор помог ей сесть в карету «Передай». Превратник Семён открыл ворота, и экипаж выкатился на Фонтанку. Семён долго и внимательно смотрел им вслед. Карета полицеймейстера, сопровождаемая охранной повозкой, ходка неслась по улицам. Василий Николаевич сосредоточенно молчал, глядя перед собой, Сонька посматривала по сторонам, запоминая дорогу. Неожиданно её внимание привлекло какое-то шумное сборище. Человек 50 мужиков и баб с хоругвями, одетые во всё чёрное, били окна магазина, гонялись за какими-то людьми, сбивали их с ног, и когда те падали, отчаянно дубасили их сапогами до крови и до воплей о помощи. "Что это?" повернулась Сонька к полицейскому. "Жидов бьют", спокойно ответил тот. "Как бьют? За что?" "Бьют сапогами", рассмеялся Василий Николаевич. "А за что?" "А чтоб не дурили православных". Остановитесь, потребовала воровка. Прикажите полицейским вмешаться. Зачем, пожал тот плечами. Посмотрите, как их бьют. Там женщины, дети. Действительно, избиение усиливалось. Черносотинцы, почувствовав безнаказанность, избивали иудеев с таким остервенением и удовольствием, что остановить это оказалось невозможным. Бились стёкла, кричали женщины, визжали от беспомощности избитые и испуганные дети. До слуха доносились свистки полицейских. Вмешайтесь же! Полицмейстер взял её руку, поцеловал: "Успокойтесь, сударыня. Слышите, свистят, сейчас прибудет наряд, и этих людей разгонят. Их надо судить. Судить?" Василий Николаевич с интересом посмотрел на воровку, повторил: "Судить. Судить надо многих. Например, таких, которые людей дурят. Дурят многие. Многие" которых ловим, тех судим, а кого не поймали, того народ сам наказывает. Вот как этих, к примеру. Они по-вашему дурят? А ещё как рассмеялся Агеев, заброкинув голову. Где еврей прошёл, там русскому искать нечего. Вы их ненавидите взаимно. Мы их, они нас. Вы вот гляньте, в каком мире народ любит евреев? Ни в каком, а почему? Потому что они, как и, к примеру, цыгане, «Жизнь свою строят на обмане. Ежели жид не обманул, он тогда хуже русского. Потому народ и бунтует против них». «У меня отпало желание ехать с вами», — сказала Сонька. «А уж часом вы не жидовка?» — посмотрел на нее полицмейстер. «Жидовка». «Нет», — погрозил он ей. «Были б Сонькой, поверил бы. А так чистая француженка». Книжна плотно закрыла дверь, остановилась напротив Михелины. Знаешь, кто приезжал ко мне этой ночью? Девушка напряглась. Неужели князь Андрей? Он на войне. Он никак не мог приехать, ответила Анастасия. Ты его вспоминаешь? Конечно. А кто всё-таки приезжал? Госпожа Бессмертная, Табба, она. Зачем? Привозила письмо для твоей мамы. А где оно? — Думаю, ей уже передал Дворецкий. — О чем там, не знаешь? — Не имею привычки читать чужие письма. Анастасия заставила подружку сесть. — Что ты о ней думаешь? — О ком? — О Таббе? — Ничего не думаю. — Артистка? — Княжна тоже села. — Я ее выгнала. — Выгнала? За что? — За то, что она ненавидит вас. — Кого? — Тебя и твою маму. — Почему она вас ненавидит? — Не знаю, — пожала плечами Михелина. — А с чего ты взяла? — Да. Она сказала, чтобы я как можно быстрее распрощалась с вами. Может, она и права, усмехнулась Михелина. Объясни. Думаю, мы здесь достаточно надоели? Глаза девочки налились гневом. Тебя любит мой кузен, князь Андрей, и ты смеешь думать, что вы здесь надоели? Любит, перелюбит. Что ты сказала? Ты его разлюбила? Я нет, но с ним может случиться разное. От возмущения Агнежна даже задохнулась. Разное? Ранят, убьют, и ты тогда предашь его. Она заплакала. Ненавижу предателей, и тебя теперь ненавижу. Пожалуйста, оставь меня. Михелина попробовала переждать её истерику, тихо попросила: "Сядь, я теперь что-то скажу. Уходи, не желаю ничего слышать. Пожалуйста, сядь, я скажу важное". Книжна вытерла слёзы, гордо опустилась на стул. "Говори". "Я воровка", спокойно и твёрдо произнесла девушка. Что? Не поняла та воровка. И мать моя тоже воровка, причём знаменитая. Девочка удивлённо вскинула брови, глаза её были сухими. Я тебя не понимаю, Анна. Я не Анна. У меня совсем другое имя. Какое? Михелина или Миха, как зовёт меня мама. Миха? А мама тоже не Матильда? Моя мама Сонька золотая ручка. Золотая ручка с ужасом шёпотом переспросила Анастасия: "Её ветло вид полиция? Да. Поэтому нам надо быстрее драпать из Петербурга". "Драпать? Смешно драпать. Это по-воровски". Книжна вцепилась в руку воровки: "Я вас не отпущу". "Тебя не отпущу, у тебя Андрей". "Я воровка, милая", попыталась объяснить Михилина. "Воровка и князь, представляешь пару?" Он любит тебя. Я его тоже, но меня могут поймать, и он больше никогда меня не увидит на нашей совести смерть твоего отца. Но ведь я сама попросила помощи. Нет, не так. Мы с мамой должны были украсть камень. Ты же просто оказалась рядом. Анастасия с недоверием и страхом смотрела на подружку. Я не верю, но это так. Нас ловит полиция, и в любой момент мы можем оказаться в тюрьме, тем более за мокрое Мокрая, это что, убийство? Получается, что твой папа погиб из-за нас, из-за меня. Каждый решает по-своему. А за что вас ненавидит госпожа Бессмертная? За то, что она дочь Соньки, а мне сестра. Госпожа Бессмертная, твоя сестра, книжна от неожиданности готова была провалиться сквозь землю, но разве можно ненавидеть родную сестру? Можно. «Если одна — прима театра, которую заваливают цветами, а другая — воровка, которую ловит полиция. Табба боится, что мы сломаем ей жизнь». «Нет», — решительно заявила княжна и вцепилась в руку воровки. «Все равно я не хочу, чтобы вы уезжали. Будете жить здесь. И никто об этом не узнает. Дом большой. И даже на прогулку не выйти», — засмеялась Михелина. «Ночью, когда никто не видит. Осторожа. А сторожа, а не конор. Но у нас же есть потайной ход». Это окончательно развеселило девушку. Каждую ночь по крыше, а потом ползком под забором. Андрей не простит, если я тебя отпущу. Я вернусь, всё утрясётся и вернусь. Лишь бы у мамы всё сегодня сложилось. А где она? В гостях, коротко ответила воровка. Дом пылиц местера Агиева находился недалеко от Сенной площади. Был он большой, трёхэтажный, и на воротах стояли полицейские при оружии. Карета с Василием Николаевичем и Сонькой вкатились во двор. Выдрессированные полицейские тут же помогли начальнику и его гостье спуститься на землю, и Агеев повёл Соньку в дом. Сзади шёл могучий полицейский, судя по всему, выполнявший роль прислуги. Вот так живут скромные чиновники департамента полиции. Притворно жаловался Василий Николаевич, показывая роскошные комнаты жилища. Работа тяжёлая, некогда даже ноги на печи погреть. А печь-то в доме есть, засмеялась Сонька. Камины, а печь на даче, но и туда ноги никак не доходят. Прошли ещё несколько комнат, пока не оказались в гостиной. Здесь был накрыт стол по всем правилам, и даже несмотря на день горели свечи. Вступая сюда, махнул полицейскому прислуге Агеев: "И больше не высовывайся". «Будет исполнено», — козырнул тот и удалился. Полицмейстер отодвинул стул, давая даме возможность сесть, и тут же обнял ее за плечи. «Господин полицмейстер убрала на его руки. Хотя бы приличие ради, давайте сначала выпьем». «Первое», — поднял палец Агеев, — «здесь нет господина полицмейстера, а есть просто Василий. И второе, замечание насчет выпить, совершенно верное и своевременное». Он налил фужера вина, чокнулся с дамой и вытянулся во фрунт за наши надежды и за их светлое исполнение. Выпили. Полецмейстер стал накладывать на тарелку соньки еду, жуя ягод винограда. "Какие ваши планы, сударыня, в связи с возможным отбытием в Париж?" как бы между прочим спросил он. "Вы меня, сударь, торопите?" улыбнулась воровка. «Ни в коем разе. Просто желаю знать, как долго мне придется держать мою благоверную на даче. До конца ее дней». Оба рассмеялись шутки. Василий Николаевич заметил. Интересное предложение, хотя и рискованное. «В чем же риск?» «Ну, хотя бы в том, что вдруг вам здесь так понравится, что вы останетесь тут до конца моих дней. А мне здесь уже нравится». Снова рассмеялись. Полицмейстер налил по новой. «Ну-с...» Чтоб нам жилось столько, сколько не надоест». Сонька пригубила вино, поставила фужер на стул. «Боитесь захмелеть?» — поинтересовался хозяин. «Боюсь», — посмотрела она на него. «Пьяная дама — не самое приятное зрелище». «Что верно, то верно. Хотя я полюбил бы вас и пьяный». «Это с вечера», — улыбнулась воровка. «А на утро как?» Полицмейстер шутливо погрозил ей. «Однако язычок у вас определенно французский». Предельно внимательно посмотрел на Соньку. Кроме любви, у нас будет ещё и разговор, не возражаете? Что раньше? Раньше разговор, Василий Николаевичу селся поудобнее, но разговор доверительный. Хм. Такое впечатление, что вы пригласили меня на допрос, Василией натянуто улыбнулась Сонька. Знаете, как проводят допрос? Слышала. Полицмейстер достал из кармана сложенную фотографию Соньки, развернул её, старательно расправил. Помните, я показывал вам эту фотографию? Помню, ваша знаменитая воровка. Да, Сонька золотая ручка. Очень похожа на вас. А вы считаете, что это я? с иронией спросила воровка. Я пока этого не сказал. Пока. Пока. Полицмейстер сделал довольно большой глоток вина. Давайте на чистоту. Вы ведь Сонька. Она рассмеялась. Ходите поймать воровку и получите орден. Хочу, но также хочу помочь вам. Мне, в чём же? Вы сейчас даёте мне признательное показание в том, что я Сонька золотая ручка, именно. Я при вас помещаю эти показания под сургуч и даю вам возможность срочно скрыться. Гарантии. Гарантии моё честное слово. Сонька, взяв фужер, чокнулась с полицеймейстером. Заманчиво, а вы убеждены, что я именно та самая золотая ручка? Абсолютно. Во-первых, фотографии, а во-вторых, вы сами почти уже сознались. От такой выходки полицейского воровка даже рассмеялась, а вы наглец, Василий. Но со мной этот фокус не пройдёт. Я подданная Франции, и если вы решите задержать меня, это кончится большим дипломатическим скандалом. Я дама весьма известная в своей стране. У меня в руках ваши фотографии. Это фото моего двойника. И если вы пустите их в ход, то получите очень большой конфуз. Василий Николаевич выглядел несколько растерянным. То есть вы не желаете принять мои условия? Желаю, но с единственной целью помочь вам, мне, вам. Вы должны с честью выйти из сложившейся ситуации. Очень даже любопытно, не без издёвки заметил хозяин. И что же вы намерены предложить? Сонька с застывшей улыбкой смотрела на него. «Вы даете мне деньги. Много денег. А может, не деньги, а, скажем, дорогие украшения, и я беру на себя имя вашей воровки. Я упекаю вас за решетку или нет?» «Нет, вы даете мне возможность уехать. Но у вас на руках мое признание, поэтому вам почет и слава. А ловят меня пусть другие». «Так это почти то, что я предлагал». «Почти, да не совсем. Первое, я не Сонька золотая ручка». второе, я должна получить хорошую сумму за риск. Полицмейстер заёрзал на стуле, не понимая, дурачит его или нет. У вас нет для меня достаточно денег, на смешливо спросила воровка. У меня есть всё, и деньги, и украшения, но я вам не верю. А я не верю вам. Мне, слову чести генерала русской полиции, я не верю, что у вас достаточно средств, чтобы оплатить мою услугу. Слова Соньки задели полицеймейстера за живое. Он поднялся, решительно предупредил: "Покажу всего лишь одну вещницу, чтобы вы убедились, что я человек не бедный. Я и без того вижу, мне, видите, вы задели мою честь". Василий Николаевич широким, решительным шагом покинул комнату. До слуха Соньки доносились его тяжёлые, удаляющиеся шаги. Сонка огляделась, быстро достала из сумочки флакончик с сонными каплями, накапала их в фужер хозяина, дополнительно подлив туда вина. Полицмейстер вскоре вернулся, неся большой сафьяновый футляр. Положил его на стол, демонстративно открыл. В глаза воровки ударили яркой россыпью бриллианты дорогого колье. "Вы всё поняли", спросил довольный генерал. Она восторженно подняла на него глаза, благодарно произнесла: "Вы настоящий". «Давайте выпьем за честь русского генерала». «С большим удовольствием». Он чокнулся с гостьей, поднялся, довольно громко выкрикнул «Гиб-гиб ура» и выпил вино до дна. Взял руку женщины, тяжело приник к ней губами. «Я готов принять ваши условия», — сказал он, но с одной поправкой. «Вы сразу сдадите меня полиции», — засмеялась Сонька. «Обижаете, мадам. Мы сначала будем любить друг друга, а потом все остальное. Вы согласны?» Конечно, милый. Ворон, конечно, погладила полицмейстера по щеке, и вдруг он как-то сразу осоловел и стал валится на стул. Сонька с трудом оттащила его к дивану, кое-как уложила, огляделась. Вокруг никого не было. Она быстро сунула колье в сумочку, заспешила в сторону тех комнат, куда уходил хозяин. Легко сориентировалась в супружеской спальне, выдвинула несколько ящичков в комоде, выгребла оттуда разной стоимостью украшения, затем прошлась по другим шкафам, выудила из кармана одного из генеральских мундиров плотный свёрток денег и заспешила обратно. Политцмейстер спал крепко, с похрапыванием. Воровка, оглядевшись осторожно, отцепила с его груди несколько орденов, отколола даже галстучную брошь и заспешила к выходу. Слуга полицейский, вставший перед ней у на вытяжку, с удивлением спросил: "Уже уходите?" "Безусловно", ответила она с изумительным французским акцентом. "Твой хозяин пьяный, спит. Он грубый и невоспитанный, обо всём обязательно узнает его супруга, и приказала: "Немедленно вели выпустить меня отсюда". "Как прикажете, мадам", растерянно ответил полицейский. "Может подать экипаж?" Обойдусь как-нибудь без услуг твоего хозяина, бросила Сонька и едва ли не бегом покинула двор. Карета на скорости подкатила к воротам особняка Брянских, Сонька выскочила из неё, несколько раз нажала кнопку звонка, и когда Семён открыл калитку без всякого спроса, как своя, быстро направилась в дом. Никанор, несколько удивлённый и встревоженным видом воровки, предупредительно сообщил: "Ваша дочь беседует с книжной. Позови её". Можете пройти сами. Зави, я тороплюсь. Дворецкий послушно направился в глубь комнат. Сонька нетерпеливо огляделась, на всякий случай ещё раз проверила содержимое сумочки. Всё было на месте: деньги, украшения. Послышались торопливые шаги, это была Михелина. "Что? Бежи, Миха", негромко бросила мать, глядевшаясь. "В отель не заезжаем, паспорта при тебе". "Да", кивнула дочка. "Прощайся с девочкой, карета ждёт". Она не хочет нас отпускать. Не разводи сопли со злостью бросил воровка. С минуты на минуту нас могут повязать. Поняла, сейчас вернусь. Дочка убежала, из соседней комнаты вышел дворецкий. Без ведома княжна я вас не выпущу. С ума сошёл. Княжна обязана знать, что происходит в её доме. Уйди с дороги, я позову людей. Сонька огляделась, где княжна? Сейчас позову, но вы должны ждать её здесь. Со двора всё равно не выпустит. Зови быстро. Никанор направился было вглубь дома, но послышались быстрые шаги навстречу, и в гостиную вошла княжна. "Никанор, покинь нас", распорядилась она. "Слушаюсь". Дворецкий ушёл, Анастасия вплотную подошла к воровке, тихо спросила: "Вы желаете уехать? У нас нет иного выхода. Вы не можете рисковать, вас арестуют. К тому же, я всё знаю о вас и о Михе". "Да, это так", подтвердила Михелина. Княжна имела разговор с табой. «Сонька вскинула брови. Она вам все рассказала?» «Достаточно, чтобы вам никуда не торопиться», — ответила княжна и поинтересовалась. «А где господин полицмейстер?» Воровка перебросилась с дочкой взглядами, с усмешкой сказала. «Василий Николаевич отдыхает, у него был трудный день».